Глава восьмая. Дни становились заметно короче. Пока мы подъехали к повороту на выезду, уже смеркалось. Мы все же поужинали в придорожном ресторанчике, дожидаясь полной темноты. Для нас она препятствием не будет. Перед выездом из города мы предусмотрительно нашли магазин, торгующий охранными системами, и приобрели прибор ночного видения. Внешне он как бинокль, только одноглазый. Начался дождь. Тем лучше не наткнемся на дачников, вышедших прогуляться по пляжу перед сном. Так и случилось, поселок казался вымершим. Таллинцы с детьми после начала учебного года перебрались в столицу. Кто-то постарше уже спал. А совсем молодым в этой глухомане без дискотек и клубов делать нечего. В редких домах горел свет, кое-где сквозь окна просачивались лишь призрачные мигающие отсветы телеэкранов, Мы загнали свой Рено за грузовой фургон, стоявший около мини-маркета. Из дороги не видно и специально не спрятан. Я достал свой флакончик с полимерным лаком, скрывающим отпечатки пальцев. Лешка только улыбнулся. Порывшись в кармане, он достал пластиковый аптечный пузырек и многозначительно продемонстрировал его мне. Мол, не один вы такой умный. Дождь становился сильнее и, колотя по листьям, уже заглушал звук шагов. Мы прошли по переулку за дачу Анны, сканируя местность сквозь прибор ночного видения, чтобы убедиться, что с тыла за ней никто не наблюдает. Должен признать, как нас честно предупредил продавец, в дождь эффективность прибора резко падает. Не соврал парень. Так что мы полагались в том числе и на контроль невооруженным глазом. Теоретически за домом Анны полицейские могли следить из любой соседней дачи. Не жалея времени на безопасность, мы понаблюдали за округой. Однако за стеклами окон не было ни подозрительных темных пятен, ни непонятных отблесков. В доме Марет, усатой соседки Анны, работал телевизор. Из дачи справа доносилась оперная ария. Севильский цирюльник, определил Кудинов, что-то не заметен здесь нордический патриотизм. Это он из скромности прибавил, чтобы не выпячивать свою музыкальную эрудицию. «Мы же на севере. Здесь многие вещи не успевают вызревать», — поддержал разговор я. «С самых времен нашей молодости мы с Лешкой любим поразмяться на ровном месте. Это такой атовизм, который позволяет нам без сюсюканья демонстрировать дружеские чувства». Я уже объяснил Кудинову, что проще всего наблюдать за подозрительным домом Марет со второго этажа Анниной дачи, из комнаты, где за сеткой стояла подзорная труба. Надо было лишь убедиться, что в доме не оставлена засада. Из-за зарядившего сплошной пеленой дождя видимость стала близка к нулю. Мы воспринимали внешний мир главным образом тактильно, зонтиков у нас не было, ветровки быстро промокли насквозь, а прикосновение холодной ткани к телу... Не лучшее ощущение. Невооруженным глазом едва можно было различить возвышение погреба, в котором я в ту ночь сидел в засаде, и темную массу дома справа. Для очистки совести мы с Кудиновым постояли минутку прижавшись к стволу старые липы, чтобы наши силуэты не выделялись на фоне дороги. Штакетный заборчик, непреодолимой преграды не был, однако осторожность требовала, чтобы мы посмотрели на дом Анны из фасада. Переда домов тянулась до самого пляжа, так что, когда обогнув их, мы подошли к даче, у нас уже зуб на зуб не попадал. «У хозяйки полный шкаф разных наливок», — подбодрил я своего напарника. «Она бы нас точно угостила?» «Это ты в полиции будешь рассказывать, как мы гуляли, замерзли и забрели в пустой дом, чтобы согреться», — проворчал Кудинов. Я остановил его рукой. «Тихо!» «В доме Марет? Горело окно позади дома и одно сбоку. Это, по-видимому, была гостиная, в которой хозяйка дома смотрела телевизор. И вот теперь сквозь занавески я увидел, как кто-то встал и пошел к двери. Силуэт был, вне всякого сомнения, мужским. Мужчина прошел в коридор, и свет загорелся в другой комнате, в той, где на полке лежала электробритва. В ней, напомню, были не сплошные шторы, а лишь доходящие до середины окна занавески. Сам я вспомнил, что они были бежевыми, вышитыми. — Ну-ка, приподними меня, — попросил я Лёшку. Тот обхватил меня сзади повыше колен и выпрямился. Теперь мне была видна лишь узкая полоска пола. «Пониже — Пониже! — прошипел я. — Я тебе не штатив! — прошипел в ответ Лёшка, слегка приспуская меня. Теперь в поле моего зрения попала голова вошедшего в комнату мужчины. Он был крепким, но уже сплошь седым. Ему было самое малое, лет шестьдесят пять. Быть сыном Марет он не мог никак. «Ну...» — прошептал Кудинов, у которого от напряжения уже тряслись ноги. «Старушка была права», — произнес я, выскальзывая из его объятий.